серый сектор, зеленый. — Похоже, этот пустой, — сказал Иван, задумчиво рассматривая башню маяка в бинокль. — Дверь открыта, все мхом заросло каким-то. — Плевать, — ответил я, — зато местных нет. — Я, кажется, уже и аборигенам был бы рад, — вздохнул Артем. — А то мы совсем одичали, посмотреть бы на живых людей. — А они бы посмотрели на нас, — ответил я, — в прицел. «Нет уж, не надо нам такого счастья!» Замучился дырки в обшивке латать. «А еды раздобудем. Вон Таира уже на низком старте». «Я видела оленей», — кивнула Горянка. «Будет мясо». «Мясо», — продолжал жаловаться на жизнь навигатор. но я бы не отказался от сыра. И кофе, и... И официанта, наливающего в бокал красное сухое, обернув бутылку чистым полотенцем», — буркнула Ольга. «Фантазер!» «Малый ход, экипаж, заходим на глиссаду. Всем внимательно». «Есть малый», — ответил я. «Василиса, готовься опускать грузовой трап. Будем выгружать УАЗ, пусть Таира с матьями тнутся на охоту. Пешком гулять времени нет». Девушка кивнула и пошла в трюмное отделение. Называть Васькой барышню старше двадцати лет язык уже не поворачивается. Совсем взрослая. Вот и молодого человека ее с собой возим. Скоро поди сделают капитана дедом. Иван иногда ворчит, но мне, матьте, нравится. Распиздяй, конечно, но кто в 20 лет не распиздяй. Зато влюблен в нашу мотористку настолько, что без колебаний последовал за ней на борт. Это дорогого стоит, с учетом, что мы, чем дальше, тем больше, напоминаем себе экипаж летучего голландца. Бессмысленностью нашего бесконечного путешествия и ощущением, что все мы прокляты за свое упрямство. «Машине стоп», — командует капитан, — «вперед, на подвиги, и лучше бегом, а то будет как в прошлый раз». В прошлый раз протелились, и преследователи нашли нас раньше, чем мы успели набрать полный заряд. Пока вырубили, пока демонтировали кристаллы. Бросать их нельзя, без них нам конец. В общем, уходили уже под огнем, чудом все живы. Повезло, что первыми пришли рейдеры, у них был всего один пулемет и тот легкий. От коммуны бы так легко не сдернули. А дырки что? Дырки я заварил. Дело привычное. Мы с Артемом ломанулись вниз по трапу бодрой трусцой. Одновременно зарычал мотор и по грузовой аппарели съехал в густую траву УАЗик. За рулем Матти, рядом с ним Таира с винтовкой в руках. Наши охотники. Замороженное мясо в холодильниках еще есть, но мы научены горьким опытом. Пополнять припасы надо всегда, когда предоставляется возможность. Бывало, что нас гнали, не давая передышки, неделями. Кладовые опасно пустели, бак с технической водой показывал дно, приходилось питаться одной кашей и ограничивать гигиенические процедуры для пассажиров. Маяк действительно пустой. Двери не заперты, проходы вниз и вверх открыты. Все вынесено подчистую до голых стен. Верный признак того, что, ну разумеется, кристаллов нет. Их почти нигде уже нет. А так, чтобы оба, и вовсе один шанс на... Сколько мы там осмотрели? На много, в общем. Один раз сорвали куш, полностью исправный, комплектный маяк. Срез там, правда, был. До сих пор иной раз кошмарах снится. Аборигены самоубились так изобретательно и страшно, что даже ко всему привыкшая Ольга молчала потом двое суток. Зато два целеньких кристалла, как с куста. Тогда нас еще не научились находить быстро, и мы, тщательно избегая приглядываться к окрестностям, залили под пробку энерготанк-дирижабля и зарядили все акки. Уходя, сняли кристаллы. Впервые. Подумать только, когда все начиналось, мы восстанавливали маяки, а теперь грабим. Про то, чтобы включать сигнал, давно уже речи нет. Еще не хватало вопить на весь мультиверсум. «Мы тут!» Нас и без этого находят с каждым разом все быстрее. Мы вынули из сумок кристаллы, я разомкнул ферму привода, Артем их вставил. Привычная операция. Вскоре энергосъемник затрещал сеткой разрядов, а мы, включив зарядный терминал, поспешили наружу. Дирижабль, аккуратно подрабатывая пропеллерами мото-гондол, наползает хвостовым отсеком на башню. Стыкует приемный интерфейс. Иван смотрит с прогулочной палубы, командуя в переносную рацию. Значит, на рычагах Машка с Лешкой. Юнги тренируются, пока обстановка спокойная. Теперь они – младшие курсанты в экипаже. Настя и Василиса уже в полных правах. Второй навигатор и второй механик. Настю, если честно, можно смело считать первым. Она, как беглый корректор Растрига, куда лучше чувствует дорогу, чем ее папаша. Довольно посредственный, между нами говоря, эм оператор Ему бы по основному профилю мир спасать. Но куда там? Пульту искупителя глубоко плевать, что она приемная. Дочь основателя, значит, обязана искупить. Приходится ей с нами болтаться. Хотя скоро двадцать барышни. Красивая она стала настолько, что даже у меня иной раз сердце екает. А толку? Черта с два это сделало ее счастливой. Пассажиры, пользуясь случаем, гуляют. Гондола, когда-то казавшаяся нам такой просторной, комфортной и роскошной, теперь напоминает коммуналку. Места пока всем хватает, но пробежаться ногами по настоящей земле дорогого стоит. Тем более искупаться в море. Ленка, любовь моя рыжая, машет мне полотенцем, пробегая мимо в купальнике. За ней Светлана, жена Ивана. И Ольга... кто-то там артёма Мать его детей, точнее всего. Если сплетничать о запутанных семейных отношениях нашего навигатора, то самая прям жена-жена ему, пожалуй, Алистелия. Вон она, пасет выводы к детей, не разделяя, где чьи. Старший в их компании – мой сын. Ему в этом году будет семь, если мы сможем как-то определиться с календарем, временной линией и последствиями жизни под сенью работающего мораториума. Теперь у всех возраст плюс-минус лапать Так вышло. Вон он, сидит на берегу, строит приливную станцию из камешков и веточек. Его даже Ленка чаще зовет инженером, чем по имени. Младшая — двухлетка Марина Артемовна, второй ребенок Ольги. И все же, хоть и не мое это дело, любовь у писателя, пожалуй, все-таки с Элистеллей. Это даже слепому видно. Уникальная тетка, повезло Артему с ней. И умница редкая, и характер покладистый до изумления. Не ревнует к Ольге вообще. А вот та нет — нет-нет, да и цыкнет на нее ядовитым зубом. Хотя это хуже, чем котика пинать. Котик хоть в тапке насыт потом — А Алька даже не обидится. «Ольга все еще хороша, даже сейчас, после двух родов, не могу не проводить взглядом нижнюю часть ее купальника. Но простить того, что больше не выглядит на 20 она нам с Артемом не может посейчас, хотя пять лет прошло. Можно подумать, не ее красивой задницей тот рычаг включила». Дирижабль пристыковался, пошла зарядка. «Надеюсь, на этот раз успеем набрать полный. Когда удастся в следующий раз, не угадаешь». Этот маяк — один из последних, обозначенных в и первой коммуны. Теперь он тоже засвечен. К некоторым мы возвращались, и даже не один раз, особенно в тех местах, где нет местных, и трудно долго держать засаду. Но с каждым разом это все опаснее. Культ Искупителя втягивает в себя новые силы, и жаждующих крови наших детей становится все больше. Вот они, носятся, глаза выпуча. Тимоха Сергеевич по кличке Инженер бросил свою приливную конструкцию, догоняет натрясшего туда песка Ваньку Артемыча. Этот весь в Ольгу, рыжий и вредный, но отчаянно храбрый. Даже на Конграта, боевитого сына Таиры, черноглазого и черноволосого, наскакивать не боится. Хотя у того насчет в лоб закатать вообще не задержится. Весь в маму. Сильный пацан легко поднимает на плечи любую из двух сестер, хоть белобрысую Вилору, хоть рыжую Герду. Они его за это, насмотревшись старого фильма, дразнят Кинг-Конгом, но любя. Его сложно не любить. Веселый и добрый, вспыльчивый, но отходчивый. «Инженер, отпусти Ванюшу!» — волнуется Алистелия. «Юж, юж!» — смешно переживает его младшая сестра за сохранность брата. В воду не лезет, боится. «Макай его, Конг!» — подзадоривают две шестилетки. Эта троица вообще очень дружная. Тимоха и Ванька с Маринкой чуть сбоку все же. Наконец все кучи с хохотом валятся в прибой. И вот этот детский сад хотят под нож? Не дождетесь. Черт его знает, как так произошло, но культ Искупителя окончательно превратился в кровавый пиздец самого инфернального толка. Дзен-сатанизм какой-то. Мы неспешно летали по мультиверсуму, восстанавливали маяки, торговали тем всем попутно... Брали поисковые и спасательные заказы, подбирали в заброшках, что плохо лежит, и чувствовали себя прекрасно. А оно где-то зрело, зрело, зрело, и прорвалось таким мутным фонтаном, что нам осталось только бежать, прихватив семьи. Вот, бежим с тех пор. Летающий ковчег, точнее, летучий голландец. А как иначе, если все уверены, что мультиверсум спасет кровь наших детей? Уже никакого то конкретного, а всех и каждого включая Ольгиных, Ивановых и даже приемную Настю. Сначала речь шла о том, чтобы найти среди них искупителя и отправить «искуплять». Как именно, не уточнялось. Давайте, мол, дорогие основатели, подайте нам искупителя кровь от крови и плоть от плоти вашей, раз уж выбрали вы этот путь. Мы не стали объяснять, что путь этот жопой накрылся в буквальном смысле. Мы сказали «спасибо, что-то не хочется» но не сильно напряглись, решили, что недоразумение. Однако не тут-то было. Пока мы мотались по маякам, оказалось, что искупать надо уже непременно кровью. принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю. Чёртов Сандер, который выдернул нас оттуда, не дав мне толком ни в чём разобраться. Нет, ака. И вот мы сидим уже такие в гостиной, офигевшие, слегка безумные, но не при делах. И оказывается, что нас тут полгода не видели и уже почти списали в безвозвратные. То ли мораториум так раскочегарился, то ли не стоит играть с мироформирующими силами. Теперь ситуация достигла апогея, и считается, что надо просто убить нас всех, без условностей. И как только последний погибнет, будет всем счастье. Мы, разумеется, против, но мультиверсум куда меньше, чем казалось. В какой бы глухой угол мы не забивались, в надежде пересидеть, Нас находили раз за разом. Теперь стараемся нигде не останавливаться. Живем на дирижабле, вечно в движении. Сейчас Иван и едва юнги на вахте. глаза стая молодежь с оптикой на верхней палубе, а капитан у экрана локатора. Если что, рявкнет сирена, побежим, сломя голову на боевые посты. Не драться, убегать. «Хотя изящный абрис гондолы изуродован противопулевыми бронещитами а прогулочная галерея превратилась в орудийную палубу с двумя утесами с каждого борта, мы все равно чертовски большая, медленная и уязвимая мишень. И у нас дети!» Коротко крякнул Ревун оповещение, подавая сигнал «Все на борт!» «Подозрительная активность в эфире!» — сказал Иван в моей рации. «На что похоже?» — спросил я, жестами подгоняя кинувшегося отключать башню Артема. «На захват системы наведения ПВО!» — мрачно ответил капитан. «Но у нас нет противорадарных систем, я не уверен. Так, шумнуло что-то. Я подводника не летчик вообще-то. ПВО у нас не в приоритете. Если бы не мертвый эфир, я бы ничего не заметил». «Лучше перебдеть», — поддержал его я. «Если ложная тревога, вернемся». Мимо меня, деловито, не бегом, но быстро, прошли женщины, вытираясь на ходу и подгоняя недовольных детей. — Как заряд? — спросил я. — Плохо, — после паузы сказал Иван. — 47 семь процентов. — Леша, Маша, отстыковка, — скомандовал он в сторону. — Спускаемся на высоту трапа. Зашелестели на самом малом ходу пропеллеры, дирижабль отплыл от башни и медленно опустился, одновременно выдвигая трап и грузовую аппарель. Молодцы детишки, неплохо натаскались. Если что, не страшно и на вахту поставить. Быстро взрослеют наши дети. Выбежал из башни с сумками Артем, поднялись по трапу женщины с детьми. Последней зашла алистея неся на руках протестующую громким ревом против нештатного окончания прогулки Маринку. Я остался на прогулочной палубе гондолы, ждал уазик с охотниками. Подошли Ольга и Василиса, встали за пулеметами левого борта. Это их места по боевому расписанию. Два других места — Таиры и Матти, но мы их как раз и ждем. — Василиса, перейди пока на правый, — сказал я девушке. Она кивнула и перешла, заняв стрелковый пост рядом со мной. Лицо строгое, губа закушена. волнуется за Матти. Мы его пять лет назад спасли, подобрав застрявшего в пустом срезе без энергии. Вернули домой, и они с Васькой виделись потом несколько раз, случайно пересекаясь на ярмарках. А в девятнадцать он сбежал из дома с цыганами, чтобы найти свою зазнобу. И, что самое смешное, нашел. Впрочем, мы тогда были известной компанией. Нас уже все знали, но еще никто не хотел убить. Золотое было времечко. «Иван, что слышно?» — спросил я специально для нее. Охотники задерживаются, грузят добычу. Скажи, пусть бросают к чертям и валят. Что-то у меня дурное предчувствие. Уже едут, погрузились. Расчетное время пять минут. Это Таира, точно. Упрямая, добычу не бросит. А мать ее робеет. Правильно, кстати, делает. Зеленый, тут... Голос у Ивана озадаченный. Вызывают тебя. По открытому каналу, голосом. Подойди в рубку. Я оглянулся. Сверху было видно, как вдали облачком пыли мчится по целине, не жалея подвески, уазик. Пара минут, плюс погрузка, и можем отчаливать. Есть ли у нас эта пара минут? — Здравствуйте, Сергей! — сказала рация таким знакомым, полным вкрадчивой укоризны голосом. — Анатолий Евгеньевич! — с насквозь фальшивым энтузиазмом поприветствовал я своего бывшего, или нет, куратора. Нас догнала контора. Это даже хуже коммуны. Коммуна, хотя и превратилась в полном соответствии с диалектическим законом единства и борьбы противоположностей в этакий Комспас-2.0, хотя бы не располагает дальнобойным ПВО. А контора, обзаведясь штатными военно-полевыми глойте, легко перебрасывает по дороге штурмовые отряды с прекрасной современной техникой. Например, за РПК на автомобильном шасси, который пуляет ракетами на дофига километров. В такую большую и красивую мишень, как наш доброволец, точно не промахнется. «Сергей, во избежание печальных недоразумений, хочу сразу предупредить, что ваш летательный аппарат захвачен системой наведения. Если вы попытаетесь скрыться, мы будем вынуждены вас сбить. Ракета прилетит раньше, чем вы сможете уйти на дорогу». Я покосился на Ивана, тот только развел руками. «Ах, ну да, он подводник, а не зенитчик». — Зачем вот это все, Анатолий Евгеньевич? — спросил я с печалью в голосе, лихорадочно пытаясь придумать какой-то выход. — Неужели вы тоже верите в это мракобесное искупление кровью? Мальчики кровавые в глазах стоять не будут? Пол под ногами едва заметно вздрогнул. Уазик на борту, а парель закрывается. — Мы готовы драпать, но страшно. Не знаю, сколько летит ракета, но нам нужна хотя бы пара минут на то, чтобы набрать скорость и высоту для ухода. «Ну что вы, Сергей? Разумеется, мы не сторонники деструктивного сектанства, охватившего мультиверсум. Более того, мы даже знаем, кто его кормит, зачем и на чьи средства. Если бы вы не упрямились и приняли наше предложение работы, то сами бы давно просчитали центры влияния. Вы же умеете. А потом ваши начальники продали бы моего сына Альтере за интересную технологию. Или коммуне за остатки вещества». «Сергей, Сергей, ну почему вы такой параноик?» «Умный потому что», — отрезал я. «Так чего вы хотите, если не крови младенцев?» «Ваши прыжки от маяка к маяку навели наших аналитиков на интересную мысль. Они уверены, что раз вы до сих пор не рухнули где-то без энергии, то у вас есть комплект кристаллов. Вы их ставите, заряжаетесь и забираете с собой» отнюдь не заботясь о сохранности мультиверсума и поддержке дороги. Это очень эгоистично, Сергей. Мультиверсум дружно желает нам мучительной смерти, а по дороге за нами гоняются все, кто умеет ей пользоваться. Мы больше не мотивированы к сотрудничеству, Анатолий Евгеньевич. Извините. Понимаю. И даже отчасти сочувствую. Но вынужден настаивать. Верните кристаллы. В противном случае будут совершенно ненужные ни нам, ни вам жертвы. «Сейчас я подъеду. Не стреляйте, пожалуйста». «Движение. Север северо восток», — сказала по рации Василиса. «Цель одиночная, наземная, быстрая». «Не стрелять», — быстро ответил капитан. Мой куратор прибыл лично на шустром разведбаге с водителем. Снял шлем и защитные очки, разулыбался так, как будто я его любимый племянник. Радуется. А что бы ему не радоваться?» — Нас весь мультиверсум ловит, а поймал он. Снял перчатку, протянул руку. Я пожал, не стал делать глупых жестов. Смешно выпендриваться, когда на твоих детей ракеты навели. — Забирайте. Я подал ему квадратные сумки-чехлы с кристаллами. Он с интересом заглянул, зачем-то постучал по ним пальцем, покивал довольно. — Вы, случайно, не научились определять, насколько их еще хватит? — Нет, — честно сказал я. Увы, мы сами потеряли уже два кристалла, рассыпавшихся в пыль при попытке использования. И они на вид ничем не отличались от других. Жаль, жаль. Впрочем, неважно. Рад был увидеться. Не смею задерживать, вам наверняка хочется покинуть это место как можно быстрее. Да и нам стоит занять оборону. Мы прибыли первыми, но наверняка не последними. И вы не скажете, как нас нашли? «Право, Сергей!» — засмеялся он. «Вас только слепой не найдет. И вы дадите нам уйти? Не станете сбивать, задерживать, шантажировать детьми?» «Ну что вы!» — обиделся он. «Разве я когда-нибудь давал повод обвинять меня в несоблюдении договоренностей?» «Нет, извините, был неправ». «И правда, не давал. Вольной и расширительной их трактовке сколько угодно, но не в прямом нарушении». Я вам больше скажу, все мои предложения до сих пор в силе, и ваша башня до сих пор ждет своего владельца. Но, понимая ваше недоверие, я покачал головой, черта с два, я сам загоню нас в эту ловушку, как бы привлекательно она не выглядела. В общем, я даже не буду спрашивать, есть ли у вас еще кристаллы, но если вдруг есть, то у следующего маяка, к которому вы собираетесь сейчас вернуться, вас ждет засада. Моё начальство вполне устраивает ситуация когда все гоняются за вами, забыв про остальное. И оно не обрадуется, если вас всё-таки сцапают. И детей, согласитесь, будет жалко. — А откуда вы знаете, к какому... — А, ну да, я чуть не треснул себя по башке за тупость. — Догадались, — засмеялся куратор. — Конечно. Спасибо. Прощайте. — До свидания, Сергей. До свидания. Но разумеется, нас просчитали. Если достаточно долго мониторить наше движение от маяка к маяку, то вполне можно строить вероятностные экстраполяции, постоянно уточняя их новыми данными. Модель построится достаточно быстро даже на относительно скромных компьютерных мощностях коммуны, не говоря уже о распределенных нейросетевых вычислителях конторы. Велик мультиверсум, а сбежать некуда можно кидать кубик пытался объяснить я на пальцах теорию вероятностного прогнозирования или использовать таблицы случайных чисел это усложнит им задачу но при достаточном объеме данных и вычислительных ресурсов вероятность снизится не радикально не понимаю сказал артем как это вообще возможно мы сами не знаем куда полетим а они знают просто поверь мне вздохнул я мир псевдослучаен Пытаясь осмыслить, сломаешь голову, но это работает. Если мы принимаем решение на основании логики, нас просчитывают точно. Если кидая кубик, то с некоторой вполне приемлемой вероятностью. То есть не «они» придут к этому маяку, а «они» придут к одному из этих шести. Цифры взяты с потолка, простите, некогда считать точнее. Взять под контроль шесть маяков не так уж сложно, учитывая цену вопроса. «И что же нам делать?» спросила Ольга. «Мы собрались в большой кают-компании, тут помещаются все, включая детей и двух котов. Дирижабль висит над дорогой, не выходя в срез. Так нас не найти и не достать, но это требует постоянной работы резонаторов, а значит жрет энергию». «У нас есть еще один маяк, про который никто не знает», — напомнил капитан. «Его они не просчитают, верно?» «Это так», — подтвердил я. «Но это сработает один раз «Мы его засветим, и все. Хорошо, если успеем зарядиться полностью, но и это без гарантий. А дальше что?» «Сколько у нас кристаллов?» — поинтересовалась Василиса. «Последний комплект», — ответил Иван. «Может, все-таки воспользоваться предложением Миланты?» — робко высказался Артем. «Мы это уже обсуждали, дорогой», — рисковато ответила Ольга. «Миланта не пожелала скитаться с нами». Оставив Артему дочь, она отправилась в Срез-Эрзал, где договорилась с хозяином лабораторного комплекса о взаимовыгодном сотрудничестве. Артем ее регулярно навещал, пока это не стало опасно, и даже пару раз после. Каэлитка стала круглая, как колобок, но все равно очень мила. По последней информации, у нее шесть детей от пяти лет и младше, и она вовсе не собирается останавливаться, находясь в состоянии перманентной беременности. Успехи Эли скромнее. Трое миниатюрных и невыносимо очаровательных крошек. Все девочки. В последний общий визит, когда нас еще не начали гонять с сраным веником по мультиверсуму, наши женщины только что не описались от умиления. Даже суровая Таира что-то просюсюкала, страшно поразив окружающих, и кажется себя. А сестра Алистелии, Лемесина, и вовсе решила там остаться. Она, несмотря на все усилия Кайлитки, так и не отошла от психотравм полностью, но в окружении благожелательных эмпатов чувствовала себя более-менее благополучно. миланта пользуясь своими способностями, взяла под контроль условно-разумную часть местной странной фауны. Теперь у нее там вполне приличный дом-детсад, где Йенька величаво командует десятками причудливых созданий слуг, включая вполне боевых юнитов. Они наладили Меланте комфортный и безопасный быт, отбив у мародеров желание лезть в рзал. Каэлитка была рада периодическим визитам мужа, думаю, они с Элли не давали ему заскучать ночами, но главное, она обещала убежище нам и нашим детям. В ее честности и добрых намерениях никаких сомнений не было, но я уверен, что она переоценивает свои возможности. Если нас захотят достать в Эрзале, то достанут. Никакие, даже самые жуткие зверюшки Миланты не остановят танки-конторы или броневики коммуны Да и рейдеры, если упрутся, числом возьмут. Очень уж мы всем нужны, чтобы им хером подавиться. — Черт его поймешь! — Иван рассматривает в бинокль очередной маяк. — Впрочем, уже не очередной. Последний. Не последний вообще, а последний в доставшейся нам с навигационным модулем исторической лоции. Все остальные мы уже посетили, и теперь туда соваться опасно. — Закрыт, — констатирует Артем. «Но поплавок цел, море не замерзло и не пересохло. Шансы приличные». «Никакой охоты, никакого купания», — командует капитан, пока мы снижаемся. «Но, милый», — расстраивается его жена Светлана, — «хотя бы детям ноги размять, подышать воздухом». «Ладно», — смягчается он, — «но только возле трапа, не дальше десяти метров. И оденьте их потеплее, там прохладно». С моря дует сильный ветер, и дирижабль выпускает трап, не останавливая моторов. Компенсирует снос. Задача непростая, поэтому на этот раз капитан на штурвале сам. Юнги на подхвате. Целую Машку в золотистую макушку. Она, недовольно фыркнув, отстраняется. Тринадцать лет, возраст отделения от родителей. Ничего, и это пройдет, были бы живы все. Все, бегом, бегом, чем быстрее зарядимся, тем лучше». «Я не сомневаюсь, что за нами сюда кто-то да притащится. Вопрос только, как скоро?» Ключ подошел, башня открылась. Внутри чуть душновато и очень пыльно, но совсем не затхло. Плесень и мыши в маяках, к счастью, не заводятся. Внизу только голубоватый порошок рассыпавшихся кристаллов вокруг консоли. Никто и не ожидал, что маяк будет рабочий. Такого везения нам не полагается. Нам никакого не полагается, давно уже» все сами. Освобождаю стопор, распрягаю ферму, Артем быстро вставляет кристаллы. Фиксирую. Есть. Мы готовы. Рычаг и на улицу. Машу рукой в сторону рубки. Дирижабль начинает осторожно маневрировать, прижимаясь к башне зарядным терминалом. Дети радостно бегут за плывущим над землей трапом, пытаясь запрыгнуть на ходу, но это высоковато, Так что только ловкий конград ухитряется зацепиться, но рыжий ванюшка дергает его за ноги, и они катятся кубарем в траве, пачкаясь зеленым соком. Мелкий зябкий дождик им ничуть не мешает. Засиделись в помещениях. «Зеленый?» — вызывает меня капитан. «На связи?» «Что-то медленно заряд идет, обычно быстрее». «Может, прилив слабый?» — отвечаю я неуверенно. «На нашей стороне все штатно?» «Может». Отвечает капитан и отключается. Юнги выбрались на верхнюю палубу с биноклями, готовые в любой момент объявить тревогу. Вон, Машкина золотистая шевелюра на ветру развивается. Она теперь хочет ее остричь накоротко, но мы с матерью пока побеждаем. Увы, чувствую ненадолго. Самый протестный возраст начинается. Сзади из глубины башни доносится глухой удар, аж земля вздрогнула. «Зеленый!» тревожно говорит в рацию капитан, зарядка пропала. Я дергаюсь к башне, но оттуда уже бежит Артем, я все понимаю по его лицу. Остается только вопрос. Один или оба? Один. Он показывает сумку со вторым. Черт, на самом деле это ничего не меняет. Нужно два, и никто не уступит нам свой. Кристаллы все, Кэп, докладываю я на мостик, дирижабль, отсоединившись от башни, снижается до касания трапа — На борт, все на борт, — командую я женщинам. — Нечего тут больше делать. Они начинают торопливо собирать и загонять расшалившихся детей. Я выдергиваю ключ, запирая зачем-то башню, и иду за ними. Здесь все. А где теперь, не все? — Воздушные цели, юго-юго-запад, — говорит капитан. — Все равно не успели бы. Воздушные — это коммуна. Они беззастенчиво присвоили себе наследство Комспаса, включая флайеры, броневики и летающие боевые платформы. Мы уничтожили не все. Позже нашлись оперативные склады в других срезах, а коммуна прибрала себе всех выживших специалистов. Может, и производство уже наладили. Во всяком случае, технологию перемещения с помощью стационарных операторов восстановить сумели. Это нам Маринка с македонцем рассказали. Они, к счастью, не участвуют в охоте. Дезертировали, не приняв изменений. Теперь работают на Ингвара, охраняют караваны. Двое детей уже у них. Транспортный узел в коммуне создали не без помощи Альтериона, где издавна делали из Глойти биопрепараты порталов. Альтерион от коллапса оклемался, но уже не тот. Никакого дела молодых, в Совете рулит Криспи, но нам от этого не легче. С коммуной они спелись, как так и надо. Порталы давали слишком много вариантов, а с технологиями Комспаса вышло недурно. Правда, если не врут, то в коммуне это не так из уверски Ручки-ножки не режут, глазки не выковыривают. Заменили полученным от альтериона препаратом Ири. Все равно не полезно, но помягче. Вроде бы даже только добровольцы. Но я не очень в это верю. Знаем мы эту добровольность. Зато теперь резво перекидывают людей с техникой куда надо — Например, туда, где мы. Но точность переброса у них пока так себе, мы всегда успевали удрать, заметив их раньше. Вот и сейчас удрали. Снова висим над дорогой. Иван тревожно поглядывает на индикатор заряда. Чуть больше 40%. Мало. Не совсем на донышке, но мало. Число вариантов уменьшается с каждым сгоревшим процентом. Общее собрание уже час, но никакими свежими идеями никто не блеснул. Так и гоняем по кругу все те же давно обсосанные варианты. Без кристаллов нам жопа. Мы в безопасности только пока движемся, идем бесконечным зигзагом все равно куда. Кто бы за нами не гнался, он всегда будет отставать. Такова природа мультиверсума. Мы уже больше года так, летим и летим. Иногда зависаем, чтобы накачать воды, поохотиться или размародерить продукты в недавно сколлапсировавшем срезе. И снова в путь. Название «доброволец» звучит чистым издевательством, потому что выбора у нас нет. Но теперь нет и кристаллов, а значит, скоро конец пути. Они есть в нескольких рабочих маяках, но те охраняются так, что нам ничего не светит. Мы не можем драться и скоро не сможем бежать. — Хоть бы знать, что такое эти кристаллы и откуда они брались, — с досадой сказал Иван. — Это сжатое время, — неожиданно ответил ему мой сын. «Их производят мораториумы». Он сидит в углу кают-компании и скручивает из конструктора что-то крайне замысловатое. «Конструктор из металлических планочек с дырочками, колесиков, шестереночек и винтиков с гаечками. Я подобрал их целую пачку в заброшенном универмаге вымершего от чумы среза. И Тимоха готов копаться в детальках часами. Наш инженер. Он остался задумчивым и неразговорчивым, но с возрастом стал совершенно нормальным». Ребенок, как ребенок, склонный к тихим играм более, чем к беготне и крикам. Мало ли таких. Но иногда что-то прорывается. Вот такое. Не все с ним просто. Нам с Ленкой плевать. Это наш сын, и мы его очень любим. А что заговаривается иной раз? Ну, не самое плохое, что может случиться с ребенком, поверьте. Уверен? Тут же спросил я. Но Тимоха уже весь в своих винтиках и шестеренках. Сказал и забыл. У него всегда так. «В этом что-то есть», — признала Ольга. «Какая-то дурная логика. Вы же с Иваном их чинили?» «Было дело», — сказал я. «Кристаллов не видел, но ну так я их и не искал. Однако, если припомнить конструкцию...» «Точно», — заволновался Иван. «Есть там такое место, где как раз такого размера штуковина может зреть. Наверное, ее и достать можно. Нам как-то не до того было, чтобы все подряд вскрывать из любопытства» у нас и инструменты остались». «Это похоже на идею», — признал я. «Безумную, конечно, но у нас все такие». «Но это путь в один конец. Вы понимаете?» Все переглянулись, но возражений не было. «Единственный условно доступный нам мораториум в том срезе, что изнанкой подвязан к центру. Там, где пустой город, странные, но старательные аборигены, и бывший дом одного из хранителей. Наш дом». Мы оставили его, бросив как есть, когда поняли, что за нами туда непременно придут. Йеньку и часть барахла отдали Меланте на обзаведение, кое-что загрузили в дирижабль. листелия хотела вывести всю библиотеку. И зашлась в рыданиях, выбирая, что влезет в выделенный ей объем, но почти все пришлось бросить. Гондола, в отличие от созвучного изделия, не резиновая. Нам было не до спасения культурных ценностей, себя бы спасти. Теперь возвращаемся. «А виду все цело», — оценил Иван, разглядывая проплывающий под нами дом. «Даже окна не разбитые». «Сад зарос весь», — недовольно сказала моя жена. «Как джунгли теперь». «Да черт с ним, с садом», — отмахнулся я. «Тебе черт, а мы со Светкой знаешь, сколько сил вложили?» — надулась она. «Действительно, насколько можно разглядеть, дом не разграблен». Артем пытается разглядеть что-то сквозь пыльные окна. «Может, и не было тут никого», — сказал я. «Дверь в центр мы, уходя, заблокировали, а по дороге сюда добраться сложно. Ортогональная локаль — путь неочевидный. Были бы мы тут — нашли бы, а заради дом разгромить и в вазы насрать — хлопот слишком много». «Вот он! Тикает, зараза такая!» Мы с Иваном пристально рассматриваем вращающийся сложный механизм. Соорудили наскоро примитивные леса, варварски раскурочив ближайший забор и теперь смотрим на него не снизу, а вблизи. «Я бы вот тут попробовала», — показала Василиса. «Смотрите». Мы посмотрели. «Если считать, что куб внутри такого же размера, как мы привыкли, то он вот здесь». «Похоже на то», — признал Иван, глядя на дочку с отцовской гордостью. «Василиса умница и механик отличнейший, хоть и самоучка. Книг мы и натащили, что смогли подсказали, дальше сама». «Природный талант и наследственность хорошая». «Если его извлекать, то только вверх, вот здесь. Эта часть откидывается». С этими словами она потянула на себя ажурную опору. «Вот видите, здесь шарнир». «Вась, не спеши», — сказал Иван, но было поздно. Я дернулся придержать стопор, но тоже не успел. Механизм стремительно начал раскручиваться, как часы со слетевшим коромыслом. Колесики крутятся все быстрее, тяги летают как сумасшедшие, от нарастающего гула начинает вибрировать земля. Леса закачались, и мы поспешили спрыгнуть. «Ой!» — сказала сдавленно Василиса. «Вот тебе и ой!» — мрачно ответил Иван. «Ручонки шаловливые!» «Извините, я не...» «Бум!» — гулко сказал механизм и начал останавливаться. «Все, блин, поломали рукожопы», — самокритично сказал я, давая понять, что не исключаю себя из круга несущих ответственность. «И что теперь?» — спросила Василиса. «А я знаю. Надо хоть глянуть, не зря ли». Я залез обратно, откинул верхнюю часть механизма и заглянул внутрь кубической емкости. «Что там? Что?» — волновалась девушка. «Как тебе сказать? С одной стороны, теория была верной. Тут был кристалл. «Был — Был? — испуганно спросила она. — Ага, — кивнул я, рассматривая механизм изнутри. Но вынимался он не так. Надо было, во-первых, опустить вот этот стопор, во-вторых, выдвигать вместе с емкостью сюда, влево-вниз. Видишь? — Вижу, — упавшим голосом ответила Василиса. — А теперь там только пыль. Сжатое в нем время выдавила обратно. Я даже представить себе не могу, какая бездна энергии освободилась разом. — Это, я не знаю, как взрыв сверхновой, наверное. — И куда она ушла? — заинтересовался Иван. — А я знаю, — повторил я, — но кристалла у нас больше нет. Если собрать эту штуку обратно, запустить и подождать лет тысячу, наверное, вырастет новый. Но это не точно. — Мы попали, — констатировал капитан. — Простите меня, простите, — плакала девушка. — Плюнь, Василия Ивановна, с каждым могло случиться. — великодушно сказал я. — На самом деле не факт, что я сам бы не дернул за эту штуку секундой позднее. Она, правда, напрашивалась быть дернутой. — Что случилось? — к нам бежит от дирижабля Настя. Лицо ее совершенно потерянное, бледное и изумленное. А еще с ним что-то не так, я не могу понять, что именно. — но мы тут, в общем, — сбивчиво начал пояснять Иван. — Плюшками балуемся, — закончил его мысль я. «А что такое?» «Я больше не чувствую мультиверсум», — дрожащим голосом сказала она. «Как будто его нет. Хуже. Как будто его никогда и не было. Ни его, ни дороги, ни маяков, ни реперов. Ничего». «Настя», — тихо сказала Василиса, — «твои глаза. Что мои глаза? Они голубые или все же зеленые?» Девушка повернулась, и я понял. Из ее глаз ушла пронзительная кобальтовая синева. Теперь они цвета холодного морского льда, перелив голубого в зеленый. — Это куда же нас закинуло? — почесал сидеющую голову Иван. — Спроси лучше, когда? — начал догадываться я. — Мы только что пульнули куда-то несколько тысяч лет. Или пульнули на несколько тысяч лет себя. Знаешь, Настя, а ты, может быть, права. Может, и не было никогда никакого мультиверсума. Может, он только будет. Вот с этого места и начнется. — А как же мы? — спросила Василиса. — А что мы? Мы уже свою роль сыграли, господа основатели. — Юнг, конг, инженер! — закричала звонким веселым голоском рыжая Герда. — Айда наш старый дом смотреть! Погнали на перегонки! Ну! И сорвалась сразу, пока остальные тупят. Ох, хитра полукайлитка! Так и крутит пацанами! «Дети вырастут, и это будет их история», — сказал я, задумчиво глядя им вслед. Конец седьмой книги